Глава 1054 «Хао, сынуль, будь паенькой!» Манхао уже хотел уйти, но, услышав одного из демонических практиков, застыл на месте. Проигнорировав слегка ускорившееся сердцебиение, он медленно повернулся к девяти демонам морского мира, которые уже какое-то время из кожи вон лезли, чтобы его спровоцировать. Он не мог не признать, что его чрезмерные убийства являлись корнем этой непримиримой вражды, Однако, благодаря стараниям этих демонических практиков, в сожалению, из-за этого практически пропали. Иногда не имело значения, кто был прав, а кто виноват. Нередко единственное значение имела сила, подкрепляющая твои слова. Только по-настоящему сильные могли держать ответ за свои слова. Услышав про некое пари от одного из демонов морского мира, он ненадолго задумался, а потом улыбнулся своей застенчивой, немного виноватой улыбкой. «Я не думаю, что это хорошая идея», — неуверенно попробовал он. «Не надо мне зуба заговаривать!» — рявкнул демонический практик. «Ты принимаешь пари или нет?» Остальные демоны морского мира расхохотались, что дал он Тяньхая. Он наблюдал за всем с невозмутимым равнодушием. Они не знали Манхао, поэтому понятия не имели, что застенчивая улыбка была лишь ширмой его яростного и неистового темперамента. «Никаких пари!» Манхау глубоко вздохнул, решив занять позицию морального превосходства. И вновь он развернулся и поспешил прочь. «Оказывается, Крон принц Клонафан слишком труслив, чтобы заключать настоящие пари!» Сказал седьмой из девяти демонических практиков. «Только я мажа что задирать девушек вроде Фаньдун Эр!» Его холодные, едкие слова не с лучшей стороны представили Манхау перед всеми остальными учениками мира бога Девяти морей. Кронпринц — принц фа, Обычный слабак. Похоже, клан фан не такой уж и особенный, как все считают. О статусе ученика всех трёх великих даотских сообществ можно даже не упоминать. «Этот парень – обычная трусливая мышка!» Желчь в словах демонических практиков становилась всё явственней, их подначки по постепенно переросли в словесные нападки. Манхао остановился и опять медленно к ним повернулся. Его лицо стало красным, как помидор, словно ему страдомо давало сдерживать ярость. Засопив, он уставился на группу практиков. «Какая скука! Безжольничество этот парень ни на что не годен! Такой мусор только и может, что задирать девушек! К чёрту его!» «Ладно!» «О чём будем спорить?» — прорычал Мэнхао сквозь тиснутые зубы. Он ожёг взглядом демонических практиков и отступил на несколько шагов назад, словно загнанный в угол зверь, у которого не осталось другого выхода, кроме как согласиться. Девять демонов морского мира одарили его холодными улыбками. На его вопрос ответила женщина «Третий демон». «Что тут думать? Очевидно, мы хотим поспорить, сможешь ли ты попасть в десятку лучших в других золотых вратах. А разумеется, без жульничества, как в девятой стеле. Что доставок?» «Дай-ка подумать. Скажем, сто тысяч бессмертных нефритов и 5 миллионов духовных камней. Если ты не попадешь в десятку лучших, платить будет не нужно. Ты просто уберёшься с Девятого моря. А если посмеешь вернуться, твоё тело и душа будут уничтожены!» Манхау дернулась века, как вдруг он стянул полную грудь воздуха и громко раскохотался. «Что за детские ставки? Вы всерьёз хотите со мной на это поспорить? Мы с Фань Дон Эр старые друзья, хоть откуда вам об этом знать?» «Наши пари – простой дружеский спор забавы ради! Если вы действительно хотите поспорить со мной, тогда поставьте на кон 10 миллионов бессмертных нефритов!» но что, хватит духу побиться со мной об заклад!» Последние слова Мэнхоу произнёс особенно громко, подождав пару вдохов и не услышав ответа, он холодно усмехнулся. «Если струсили, тогда забудем об этом!» Выпалил он, начав быстро пятиться, словно собираясь воспользоваться их молчанием, чтобы сбежать. «По рукам!» впервые заговорил Лун Тяньхай. «Но если ты проиграешь, оставишь нам твои руки и ноги в качестве сувенира!» После его предложения остальные восемь демонических практиков сразу же довольно заулыбались. «Ты...» У Мэнхао перехватило дыхание. Он мрачно посмотрел на Лун Тяньхао, после очередного вздоха он заскрежетал зубами и осторожно сказал. «Говоря про 10 миллионов бессмертных нефритов, я имел в виду за каждые золотые врата». «Если я выйду в десятку лучших в каждых из восьми врат, вы будете должны мне 80 миллионов!» Из толпы послышались давленные крики как со стороны простых, так и демонических практиков. Такие высокие ставки были большой редкостью для всей Девятой Горы и Моря. «80 миллионов бессмертных нефритов! Боги! Сколько же это духовных камней?» «Эта сумма сравнима с вековыми накоплениями клана практиков средней руки! Эти люди сумасшедшие!» Пока толпа гудела, девять демонов морского мира немного растерялись. Даже Лун Тяньхау изменился в лице. Сумму в 10 миллионов бессмертных нефритов они ещё могли собрать, хоть и с большим трудом, но 80 миллионов – это выходило далеко за их возможности. Даже для орды демонических практиков это были не маленькие деньги. Другие восемь демонических практиков начали колебаться, их план унизить Манхау был придуман на лету, но сейчас их борьба ставок достигла такой точки, где они уже не могли односторонне принимать решения Все как один повернулись к Лун Тяньхау, буравим Мэнхау взглядом у того на лице застыло крайне неприглядное выражение. Мэнхау, казалось, мысленно выдохнул и уже собирался дать демоническим практикам шанс выйти из спора, как вдруг глаза Лун Тяньхау заблестели. «Согласен», — сказал он. «Однако у меня есть небольшое условие. Если ты не попадёшь в десятку лучших во всех золотых вратах-стеллах, ты не только оставишь нам свои руки и ноги, но и своё место в эшелоне!» После этого заявления повисла гробовая тишина. Большинство людей ничего не знали об эшелоне, но можно было сделать немало выводов по тому, как три великих даоских сообщества носились с Манхао. Ситуация с эшелоном не сможет долго оставаться в тайне, это Манхао прекрасно понимал. А вот почему он не побоялся заявить об этом во всеуслышание. Иногда открытие определённых секретов могло привести к непредвиденным преимуществам. При взгляде на лунь Тяньхая в глазах Мэнхау промелькнул холод, который никто не мог увидеть. Они смотрели друг на друга, и в его глазах Мэнхау не увидел не намёка на недавнюю невозмутимость и пренебрежение, только коварство. «Всё это время он прикидывался!» Понял он с блеском в глазах. Его губы изогнулись в неприветливые улыбки, и он объявил. «Раз так, мне не нужно 80 миллионов. Я хочу 300 миллионов бессмертных нефритов!» «Добавь к этому одно дало оружие, и Манхау примет пари вашей орды демонических практиков!» Новые условия Манхао вызвало целую бурю обсуждений и вздохов в толпе. 300 миллионов бессмертных нефритов были астрономической суммой денег. О таком их количестве было страшно думать. Даже для четырёх великих кланов потеря такого количества денег стала бы болезненным ударом по их благосостоянию, что до мира бога девяти морей никто не сомневался в обширности их ресурсов, Однако орда демонических практиков имела доступ только к 30% накоплений клана. Если они проиграют спор, это станет для них жесточайшим ударом. Упомянутое Дао оружие являлось магическим предметом, которым могли владеть только эксперты царства Дао. Такие артефакты были огромной редкостью. На всей Девятой Горе и Море таких существовало всего три. Один из которых находился в руках орды демонических практиков. Потеря такого оружия в результате проигранного спора не ни в какое сравнение с ценностью места в ашелоне, но если они выиграют, то всё окупится». Взбесившаяся толпа громко загомонила, громкость голосов постепенно нарастала. Такие немыслимые ставки могли разжечь огонь в жилах практика на любом царстве. Девять демонов морского мира дружно втянули в легкий воздух. Лун Тяньхау какое-то время молчал, как вдруг в его глазах появился загадочный блеск. После упоминания Манхау о рды демонических практиков, он понял, что тот уже более-менее представлял, с кем имеет дело, Однако ему было на это плевать, он жаждал только одного. Место Манхао в эшелоне. До прибытия Манхао в Девятое море он привёл в действие множество планов. Кто бы мог подумать, что в первом же своём заявлении Манхао публично объявит о своей принадлежности к эшелону. С таким количеством осведомлённых об этом людей большая часть его планов стала бесполезной. С другой стороны, предложенные Манхао ставки были слишком высоки и немного нечестными в сравнении с местом в эшелоне. Такое решение он не мог принять самостоятельно, поэтому просто молча стоял, с кем-то мысленно совещаясь. Наконец он стиснул зубы и решительно посмотрел на Манхао. «О дау оружия не может быть и речи! Но мы готовы поставить 300 миллионов бессмертных нефритов!» Манхао про себя с облегчением выдохнул. Он упомянул дау оружия, чтобы проверить, на что готова пойти орда демонических практиков. Если бы они согласились поставить даже дау оружия, тогда он бы тут же отказался от пари. Насколько бы сильно он не ударил в грязь лицом, Он бы никогда не согласился на Пари. Отказ Орды демонических практиков ставить Дао оружие говорило о том, что кто-то проследит за выполнением условий Пари. Во всём этом чувствовалась рука эксперта царства Дао. С другой стороны, Манхао понимал и был готов пойти на риск. Со странным блеском в глазах он покосился на Лун Теньхая, после чего сказал «Это серьёзное решение. Я дам свой ответ через месяц». С этими словами он развернулся и умчался вдаль, Отсрочка в месяц даст ему возможность как перейти в наступление, так и уйти в глухую оборону. К тому же яркий контраст между ним и десятью демонами морского мира к этому времени забудется. У всех на уме будет только пари. Алон это уже это понял. Он холодно проводил Манхао взглядом, при этом в его глазах промелькнула жажда убийства. Манхао влача луче света взял курс на свою резиденцию. Пролетев собравшуюся на барьере воду, первое, что он увидел, был попугай в окружении двух дрожащих чёрных бесов. Стоило ему затянуть песню, как её тут же подхватили демонические практики. В детстве был непослушным ребёнком маленькой рыбьей харей Ла-ла-ла-ла, маленькой рыбьей харей Ла-ла-ла-ла, маленькой рыбьей харей Пока Манхоу молча на них смотрел, они начали новую песню. «Давайте, давайте!» – радостно закричал попугай. В «Прошлой ночью лорда Пятому приснилась новая песня. Как только мы её разучим...» «Лорд 5 организует музыкальный конкурс для всей Девятой горы и моря! Раз-два, запивай!» Неподалёку Холодец начал с энтузиазмом отстукивать ритм. «Мы рыбьи Харри, вся наша семья рыбьи Харри! Лорд Пятый справедлив, лорд Третий могуч! Ла-ла-ла-ла, рыбьи Харри будут паиньками! На-на-на-на, рыбьи Харри будут паиньками!» В этот момент Манхау показалось, что мир стал чуточку хуже. Ему было жаль демонических практиков и Суянь, которая пребывала в глубоком шоке. Она с раскрытым ртом смотрела на попугая, словно эта птица перевернула весь её мир с ног на голову. Манхао прочистил горло и взмахнул рукой в сторону чёрных бесов, которых попугай, похоже, определил в подпевку. Не оказав ни малейшего сопротивления, они полетели к нему, словно к своему спасителю. Они тотчас превратились в чёрные бобы, после чего Манхао убрал их в бездонную сумку. Попугаю это не особо понравилось. Покосившись на Мэнхао, он крикнул. «Так, Лорд Пятый только что придумал новую песню! Пойди вместе со мной! хаоса и ноль, будь паинькой!» Мэнхао одарил попугая с попеляющим взглядом, но всё же решил проигнорировать эту попытку его задеть и вернулся в свою резиденцию. Взмахом рукава он запечатал её, чтобы не слышать жуткого В снаружи. Мгновением позже из здания вылетел мальчик-марионетка, его Манхау отправил с награды десятых золотых врат и меньшими наградами за выход в сотню лучших в других каменных стелах. Манхао уселся и скрестил ноги, после чего сделал глубокий вдох и с предвкушением в глазах достал медное зеркало. В этот раз у меня достаточно бессмертных нефритов для завершения работы над кровью парагона.